Часть вторая. Глава первая. Солдат. Шел солдат с войны. Шел к себе домой. От семи смертей убежал живой. Нес семье гостинцев в рюкзаке потертом. У околицы встретился сосед. Обнял и сказал. Дома больше нет. Мать, отца, сестру не вернуть из мертвых. И в этот светлый день он сошел с ума. И молчал два дня, и две ночи. И лишь на третий день ушел, взяв автомат. Понял, друг солдат, чего хочет. Укрыниксы. Солдатская печаль. Шло тяжелое и полуголодное послевоенное время. Многие потеряли жилье, близких и любимых людей. Но впереди появилась надежда. Ведь, наконец, весь ужас закончился. И скоро начнется новая жизнь, без кровопролития и слез. Андрей долго добирался до родных земель. В предвкушении, что уже совсем скоро увидит родных и близких. Мать, отец и младшая сестренка ждали его дома. Он был горд собой, а еще больше горд за свою страну и за всех ребят, которые стояли с ним плечом к плечу и защитили свою родину. Многих из его друзей уже не было в живых но он не отчаивался и максимально старался думать только о хорошем, о светлом, мирном будущем. По дороге тракторист дядя Митя, который знал Андрея еще с детства, подвозил всех солдат до деревни. Сам трактор был уже настолько старенький, что еле трахтел. Но тем не менее, несмотря на свой престарелый возраст и еле работающий двигатель, дядя Митя помогал всем, чем мог. «Так обязательно получается», что общая боль народа сплотила людей в одно целое. Ведь раньше дядя Митя никогда не стал бы никому помогать просто так, подобрать доброте душевной, потому что имел весьма склочный характер и со многими в деревне ругался по любому ерундовому поводу. Так получилось, что соседские отношения между ним и родителями Андрея всегда были напряженными. Дед вез домой Андрея и Виктора. Виктору повезло намного меньше. Он остался без ноги. Совсем замкнулся в себе. Ни с кем не разговаривал. Сидел и напряженно смотрел в одну точку. «Ребятушки мои!» Нежно сказал дядя Митя. «Как я рад, что вы живы! Деревня-то совсем чахнет без мужчин!» Он смотрел на солдат с грустью и нежностью одновременно. «Так о чем я могу помочь в деревне? Я ведь теперь калека!» Гневно выкрикнул Виктор покраснев от злости и обиды на весь белый свет. «Найдется и для тебя работа. Главное, что жена твоя тебя любит, ждет, и ребятишки тоже». Виктор был немного старше Андрея и уже успел с семьей, женой и детьми. А вот сам Андрей был молод, высок и хорош собой. Вот только в груди пряталась страшная боль после всего увиденного на фронте. Там мальчишки быстро взрослели. «Ждут меня?» «Конечно, ждут. Главное, что ты жив». Виктор не стал ничего отвечать и продолжал смотреть в одну точку со стеклянными глазами. «А как мои?» — спросил Андрей. «Матушка не болеет?» Дядя Митя начал кашлять. «Ох уж эти папиросы! Совсем жить мне не дают! А вы знаете, что снаряд попал в нашу церковь? Так откуда нам знать? Мы тут всем селом восстанавливаем ее сейчас». Так что там мои, ждут меня? Небось, не нарадуются, когда я вернусь домой. Тут как раз они доехали до села. Дядя Митя остановился. Ты это, выходи. Сам-то дойдешь, а то мне Витьку довести до места нужно. Конечно, дойду. Точнее, добегу, долечу на крыльях. Ну, тогда давай, до встречи. Я скоро приеду. Андрей помчался домой. Представлял себе, как сейчас обнимет отца и как мать встретит его. За поворотом дома не виднелось. Андрей прибавил шаг. Дома не было. На месте было лишь пепелище. Осталось стоять лишь времянка, сарай и покосившийся забор, а на месте дома были черные, обгорелые остатки стен. Андрей обошел вокруг развалин дома. Нашел ложку, которую младшая сестренка всегда ела. Ее любимую. Решил зайти к соседям. Оставалась последняя надежда, что родные там, но дома никого не оказалось. Издалека послышался приближающийся звук трактора дяди Мити. Андрей побежал ему навстречу. «Где?» – репетно вскрикнул Андрей. «Где они?» «Ох, Андрюша, что тут было? Ведь эти уроды и до нашей деревушки добрались!» Дядя Митя снял свою потрепанную шапку с головы и обеими руками прижал ее к сердцу. Затем жалобно и еле выдавив из себя, произнес. Нет их больше в живых. Да как так? Не может быть такого. Я ведь сто раз мог погибнуть и вернулся живой. А они были здесь, а теперь мертвы? Ну, так получается. Еще семья Семена пострадала полностью. Но тот и сам Семен не вернулся. Поэтому они теперь там воссоединились, на небесах. Так, а где могилы? Где их похоронили? Садись в трактор. «Поедем, покажу». «Держись, сынок». Дядя Митя завел свой драндулет и направил его по разбитой дороге в сторону кладбища. Оказалось, что вся семья Андрея сгорела в родном доме. Соседи смогли собрать только останки от тел в виде костей. Не зная, где чьи кости, они похоронили их в одной общей могиле. Приехав на кладбище, Андрей побледнел. Он подошел к кресту, поцеловал его и упал на колени. Там на деревянном кресте было вырезано три имени. Все трое были похоронены здесь. Все вместе. Припись, Андрюшка, всех война потрепала. Ни одной целой семьи не осталось. А если семья и целая, то он как у Витьки все. То руки нет, то ноги, то контуженный. Как нам дальше жить, не знаю. Вот и я не знаю, как дальше жить. У меня ведь кроме них тут никого нет. Так ты ко мне переезжай. Нам тут сейчас мужские крепкие руки, ой, как нужны. Деваник одиноких море, а вдов еще больше. Надо продолжать жить, надо все восстанавливать. Дядя Митя, мне нужно подумать. Андрей вскочил и побежал через поле в сторону леса. Эй, малой, ты куда? Ты только смотри у меня, не вздумай чего! Кричал дядя Мити ему вслед. Жизнь ведь на этом не заканчивается. Но Андрей его не слышал. Точнее, слышал, но не слушал. Его голова была занята совсем другими мыслями, хотя, возможно, в этот момент там и мысли не было, а просто состояние неожиданной, невосполнимой потери, растерянности захватило его сознание. Он убежал в лес, ближе к реке, и долго там ходил вдоль кромки воды. У Андрея было любимое место на берегу реки. Там рос огромный кряжестый дуб, Могучее и умудренное временем дерево. Под его ветвями Андрей задумался. Как жить дальше? Обвинял в несправедливости весь этот мир, разрушительную войну, жестоких правителей и даже соседей, которые не смогли спасти его близких. Немного успокоившись, он молился Богу и просил, чтобы спокойно было его родным на том свете. А для себя, конечно, он просил сил и твердости духа, чтобы пережить данную ситуацию с достоинством. Появилась уверенность завести семью, которой сейчас так сильно не хватало и которую он страстно желал. Андрей сидел под дубом, смотрел на спокойную гладь воды и просил у Бога семейного счастья. Так он пробыл у реки до самого рассвета. Утром вернулся обратно на попелище дома. Там зашел во времянку, свернулся калачиком в углу и, наконец-то, уснул. Примерно после обеда Андрей проснулся. Открыл глаза и увидел, что рядом стоит большая черная собака и лижет его ногу. «А ну, проваливай отсюда!» Рявкнул он на нее. Вообще Андрей любил собак. Но в данной ситуации в груди кипел гнев от несправедливости этого мира. Поэтому он был зол на всех. Даже на собак. Есть ему не хотелось. Он даже не думал о еде. В настоящий момент он вообще почти ни о чем не думал, потому что одни и те же отрывочные мысли хаотично вертелись по кругу в голове. Но окончательное принятие ситуации еще не произошло. Ему казалось, что это все неправда, что сейчас он очнется ото сна и увидит своих родителей рядом, живых и здоровых. Но ничего такого не происходило. Почему так получается, что один человек рисковал жизнью и чудом остался живым, а другие спокойно жили в своем доме у себя в деревне. Мирные жители. И теперь их уже нет. Как так определяет Вселенная? Кому жить, а кому нет? В таком состоянии Андрей провел несколько дней. И есть не хотелось, хотя дядя Митя пытался его пару раз покормить. Он не хотел ни с кем общения, искал тишины и одиночества. Андрей просто гулял в темноте по лесу, пил воду из ручья и смотрел на луну а днем возвращался обратно в свой крохотный уголок, во временку В то место, где он когда-то ребенком скрывался от матушки, играя в прятки. В этом родном уголочке Андрей чувствовал себя снова ребенком, возвращался мыслями в детство и все ждал, когда в дверь войдет мама и, наконец-то, найдет его. На третью ночь ему немного полегчало. Пришло долгожданное, относительное спокойствие, и он решил искупаться в прохладной реке. Вода ласково охватила его и одновременно очистила замутненный разум. Будто груз тяжести слетел с поникших от горя плеч. Андрей плыл навстречу яркой и полной луне, которая отражалась в воде. Но все никак не мог доплыть до нее. Чем быстрее он плыл, тем быстрее луна отдалялась. Будто это его мысли уплывали куда-то, сами точно не знаю куда. На рассвете он почувствовал прилив сил. Ему наконец-то захотелось жить. Пусть это желание было еще не сильным, но самое главное, что оно появилось. Андрей это понял по нестерпимому чувству голода. Организм наконец-то очнулся и явно давал понять, что пора бы уже поесть и позаботиться о своем теле.